глава 12 Когда я вернулся в отель скрип швейцар сообщил что меня кто-то ждет в баре и ждет уже три дня. За барной стойкой гастон мешал коктейль для молодого американского майора. Это был крис. он получил повышение. Даже издалека это выглядело как начало хорошего похмелья. Я подтащил стул и сел рядом с ним. Он посмотрел на меня сквозь донышко своего бокала и, опустив его, сказал, «Все, пора. Мы возвращаемся в Лондон». Последние письма из Лондона в самом деле говорили о том, что Пинки взбунтовалась, но это никак не объясняло, с какой стати Крис тут набирается в столь ранний час. «Где же ультиматум?» — спросил я. «В письмах Пинки, адресованных тебе. Она пишет, что все плохо». Теперь, когда твой Париж освобожден, тебе наплевать на все, что ты оставил в Англии. Вот так взять и уехать в Англию я не мог. Это было просто невозможно. Я объяснил, что мне надо получить британскую визу и взять у военных разрешение, без которого меня не посадят на самолет. На все это надо много дней. К тому же я должен вернуться на фронт. Пинки надо просто подождать. Однако Крис настаивал на своем. «Все улажено», — сказал он. Я взял на время самолет генерала. Что до паспортного контроля, то предоставь это мне. Все будет хорошо. Я даже договорился насчет самолета, который отвезет тебя обратно завтра утром. И все равно это меня не устраивает, сказал я. Пинки ведь съехала с арендованной квартиры. А если я проникну в Лондон нелегально, то не смогу вселиться в гостиницу. Крис отмахнулся и от этого. Пинки переехала в отель «Дорчестер». И вообще она действительно в плохом состоянии. Тебе надо ехать. Я не могу дальше задерживать самолет. Генеральский самолет стоял на летном поле. Пилот помог нам подняться. Едва мы взлетели, как Крис уснул, а я начал волноваться. Война была уже почти окончена, и мне совсем не хотелось новых проблем с документами. Когда мы приземлились в Нордхолте в 20 милях от Лондона, уже смеркалось. Крис к тому времени проснулся. Когда мы подошли к паспортному контролю, он пропустил меня вперед, а охранникам шепотом сказал, что у меня УПК. Когда мы сели в джип, Крис заверил меня, что это не заразно. Сокращение означало всего лишь устные приказы командующего. Приехав в город, мы позвонили в Дорчестер. Пинки была на месте. Она уже ждала и попросила встретить ее в клубе «Астер» возле гостиницы. На ней были тоже черное платье и сандалии, что и 18 месяцев назад, когда мы встретились у Ярдли. Только на сей раз она была худая и бледная. Она легонько поцеловала Криса в щеку, сказав, что он хороший мальчик. Потом она обратилась ко мне. «Вот ты вернулся. Меня здесь сейчас не должно было быть. Почему ты не отвечал на мои письма? Давай потанцуем?» Мы немного потанцевали... Вернее, постояли посреди зала. Крис наблюдал за нами со стороны. «Будь ласков с Крисом», — сказала Пинки. «Он влюблен». «Ты не можешь пройти даже мимо детей? Не волнуйся, он любит тебя куда больше, чем меня». Тут вмешался Крис, сказав что-то про детский бал. Он хорошо танцевал, и вдвоем они смотрелись очень элегантно. Вернувшись за столик, мы выпили бутылку шампанского. Пинки еще разок постояла со мной и дважды станцевала с Крисом. После полуночи Крис поднялся из-за стола и сказал, что мой самолет улетает в девять утра, а ровно в семь он будет ждать меня напротив Дорчестер. Мы посидели еще немного, потом ушли. Когда мы дошли до входа в гостиницу, Пинки дала мне ключ от комнаты 403. «Зайди лучше один», — сказала она. «Я скоро приду». — Иди прямо к лифту. Не задерживайся и не смотри на стойку администратора. Я сделал все так, как она сказала. Но пока я ждал лифт, ко мне подошел какой-то большой мужчина. У него были маленькие глазки и вощеные рыжие усы. Я старался вести себя естественно и уставился на его усы, чтобы не встретиться с ним взглядом. Не помогло. — Прошу прощения. Вы зарегистрированы, сэр? Уповать на то, что он сомневается, было бесполезно. В его тоне не было сомнения «Ну, не совсем», — ответил я. «Я иду в гости, к мисс Паркер». Он ответил, что в номере у мисс Паркер не на чем сидеть, поэтому ей не очень удобно принимать гостей. Кроме того, ее нет в номере. Кроме того, он сотрудник службы безопасности отеля. Я что-то промямлил в ответ и ретировался. пинки как раз входила в гостиницу. «Трус», — обиженно сказала она. Мы пересекли парк Лэйн и оказались в гайд-парке. Наши ноги утопали в мокрых листьях. Инки держала руки в карманах. «Через несколько часов ты вернешься на свою войну». «Я должен ехать. Должен добыть еще одну смешную историю для своей коллекции». Я не смог на это ничего ответить, даже под покровом темноты. Я стала некрасивой. Если ты бросишь меня, я совсем зачахну. — Ты очень красивая, — возразил я. — Зачем мне жить, если я становлюсь уродливый Мы снова прошли мимо темной громадины Дорчестер. Из-под двери главного входа тонкой струйкой сочился слабый свет. — Война долго не продлится, — ответил я, запинаясь. — Сколько бы она ни длилась, тебе все равно будет недолго. Мы снова шли по мокрой траве. Чулки-пинки промокли, сандалии были в грязи. Мы прошли мимо мраморной арки и остановились у стрелки, указывавшие на входы в бомбоубежище. Мы спустились в него. Стальные койки по-прежнему были заняты. По усталым серым лицам жителей Ист-Энда, оставшихся в результате бомбежек без крыши над головой, было видно, что они не отдыхают даже во сне. Мужья и жены спали на разных койках, а дети лежали, тесно прижавшись друг к другу. Пришел смотритель и попросил предъявить пропуска в бомбоубежище. Пинки сказала, что просто хотела показать своему американскому другу непорадный Лондон. Мы вернулись в парк. В тумане плакали голые деревья, начинало светать. Мы уже много раз прошли мимо Дорчестер. Я попросил Пинки приехать ко мне в Париж. Форму военного корреспондента можно взять у девушек-репортеров из Лайф, сказал я. А Крис организует все остальное. Я объяснил, что паспортный контроль в аэропорте Орли под Парижем не слишком строгий, и если она прилетит в американской форме, никто не будет спрашивать у нее пропуск или паспорт. Она помолчала. Потом предложила позавтракать. В Лайенс Корнер Хаус она сняла сандалии и чулки и посушила их на батареи. А когда наклонилась, чтобы снова надеть их, то, не поднимая головы, спросила, «Ты действительно хочешь, чтобы я приехала?» «Я действительно хотел». «Что ж, это можно?» — сказала она. «У тебя хватает духу выпрыгивать из самолета с парашютом на спине, но ты испугался жалкого охранника гостиницы, а еще ты до смерти боишься влюбиться. Я приеду в Париж». Она припудрила лицо... Налила лила и принялась болтать она интересовалась сможет ли она интересовалась сможет ли она купить арпеж понадобится ли вечернее платье надо ли для убедительности брать с собой печатную машинку и где она будет жить и она все отвечала утвердительно а потом описал достоинство отеля ланкастер чай и хлебцы остыли но завтрак получился веселый В семь утра мы встретились с Крисом у дверей просыпающегося отеля «Дорчестер». Лицо у него было помятое, он сказал, что спал в машине. Пинки поцеловала меня на прощание и исчезла во вращающихся дверях гостиницы. В машине я рассказал Крису, как мы провели ночь, и он пообещал, что вскоре привезет Пинки в Париж. На паспортном контроле он снова проделал фокус с УПК, потом посадил меня в почтовый самолет. Прежде чем уйти, он сказал, что «УПК» на самом деле означает «унылый парень капа». Потом добавил, «Надеюсь, в парижских отелях нет болванов-охранников». Я попросил его не сыпать соль на раны.